Глава 51. Вот только избежать слухов не удалось. Не сразу, но по Академии всё же поползли разговоры о моей помолвке. Сначала это витало как невидимый флёр, просто шутка, в которую и не верили толком. Так кто-то ляпнул, не подумав, и только. Но с каждым днём эта новость обрастала подробностями, добавлялись детали, какие-то жутко правдивые факты, а там и до рассказов очевидцев дошло. Причем некоторые практически божились, что помолвка произошла буквально у них на глазах, даже описывали кольцо с огромным бриллиантом. Самое пикантное в данной ситуации, что слухи о моем прощании с девичеством поползли, а вот кто счастливчик, никто сказать наверняка так и не смог. Ко мне с таким вопросом подойти никто не рискнул, Мои же девчонки во главе с Райкой либо корчили до да нельзя удивленные физиономии, либо отрицали. Что лишь упрочивала почему-то мысль, что помолвка таки состоялась, но мы с моим гипотетическим женихом это теперь скрываем. Каждый раз, как я слышала новую версию случившегося, возникало непреодолимое желание отыскать женишка, поотрывать все выступающие части тела и желательно вогнать их потом куда поглубже. дабы больше не было соблазна молоть языком, что попало. Но, увы, доступа к младшему Айсентеру у меня пока не было. В общем-то, это и стало причиной того, что слухи распространились с такой скоростью. Того, кто мог бы их опровергнуть, раз уж послужил причиной, не было в наличии, как и всего его курса. Произошедший внезапный прорыв из серых земель близ Балоры — поднял на уши всех, поселив гнетущее ощущение на душе, а заодно сорвал с места всех боевиков, бросившихся на его ликвидацию. На их же места патрулирования в предсероземье как раз и отправили выпускные курсы не только нашей академии, но и других учебных заведений того же направления, обозначив в официальных бумагах как «перенос полевых испытаний на другую дату». Разумеется, никого эта формулировка не могла обмануть. Ещё толком не оперившихся птенцов бросили едва ли не на амбразуры. Да, прорыв отправились ликвидировать и боевики, но не думаю, что там, где они патрулировали в относительно мирное время, намного безопаснее. Конечно, для того их и готовили всех на борьбу с нежитью и натаскивали, да и мои занятия, смею надеяться, не прошли зря. Вот только от этого совсем не легче. Как не утешало и то, что вместе с выпускными курсами отправились и некоторые преподаватели, включая Ариса. День шёл за днём. До нас долетали новости с фронта, но хорошего в них было мало. Слишком много тварей прорвалось. Слишком много новых видов появилось. Слишком быстро движутся, сметая посёлки. Слишком много жертв. И слишком мало боевиков. Всего слишком. Может, поэтому я особо и не пыталась откреститься от глупой сплетни о моей помолвке. Пусть уж лучше студенты забивают голову этим, делая едва ли не ставки, кто же моя судьба, чем гадают ночами, все ли их друзья вернутся обратно. Я сама беспокоилась, хотя казалось бы, с чего. Кто мне этот мальчишка? Уж точно не жених и не возлюбленный. даже не друг. Порывшись в себе как следует, я, кажется, разобралась, что происходит. Он мой ученик, как и все остальные мальчишки и девчонки с выпускного курса нашей академии. Вот казалось бы, что там я у них занятий провела? Всего ничего. Но преподавательский инстинкт, что называется, не пропьёшь. В моей системе координат они сразу и прочно поместились на место мои дети. И поделать с этим я ничего не могу. Да и не хочу. Что интересно, Арис тоже как-то вписался в эту систему моего внутреннего отношения. Хоть его уж точно детём не назовёшь, да и опыта у него немало. Но то ли из-за близких родственных связей с Айроном беспокойство распространялось на него... То ли его показная легкомысленность не давала мне воспринимать его матёрым, то ли просто по-человечески привыкла к нему. Определила в ранг не друзей, но уже хороших знакомых, несмотря на их дурацкий семейный дар и попытки захомутать меня по этой причине. Пусть уж. Одного, полагаю, мне удалось перевоспитать. Со вторым шалопаем не думаю, что будет намного сложнее. Лишь бы только вернулись. Хорошо, что эти не доросли Увезли с собой на эту чёртову практику не только свои боевые навыки, но и кое-что из моих запасов и разработок. Я очень надеюсь, это поможет им вернуться живыми. А пока я всерьёз взялась за тех, кто остался в Академии. Потому что мне очень не нравится волноваться. Лучше я их тут буду дрючить, учить и гонять, чтобы потом отпустить со спокойным сердцем. Не пропадут. Я и сама продолжала тренировки, И девчонок своих подпихивала в спину. «Учитесь, пока есть возможность». Благо, после знаменитого испытания на полосе все преподаватели академии как-то разом перестали видеть во мне фифочку с дурацкими бантиками и половником. Не знаю, что их так впечатлило, прохождение первых секторов или напрочь уничтоженные части лабиринта. Да и не хочу знать. Но с некоторых пор педсоветы и совещания в учебной части стали напоминать нормальный, обычный рабочий процесс. Даже Ресс-ректор как будто стал более серьёзным и больше не напоминал мне того придурка с коньяком и шоколадками, с которым я столкнулась в самом начале моей карьеры. Нормальный, серьёзный мужик, компетентный руководитель. По неволе закралась мысль, а какого беса он дурака валял передо мной? Явно ведь не просто так. Поэтому на всякий случай я держалась на стороже. Но, кстати, он как раз не пытался подкатить шары ко мне. Хотя из признания Сайрона было понятно, что проклятие семьи Айсентеро действует и на него. А значит, я для этого мужчины желанный приз, теоретически. А практически не намёка на неуставные отношения. То ли задумал чего, то ли и правда мужик оказался умнее, чем кажется, и понял, где ничего не светит. В общем, следующий месяц всё так и шло. Я работала, дети учились, с границы приходили новости, то тревожные, то чуть успокаивающие. Я привыкла и втянулась в рутину, начала получать от этого удовольствие. Мои разработки новых заклинаний теперь встречались на ура всеми преподавателями. Мы научились даже работать вместе, придумывая, как совместить две ветви магии. Ну а новые сведения о моей помолвке — Больше веселили, чем раздражали. Слышала, этим сплетням стало тесно в стенах нашей академии, и они поползли дальше по городу. Я до сих пор не понимала, кому это может быть интересно. Ну пусть уж, мне не жалко. Смех продлевает жизнь и все дела. особые эпичные подробности мы подолгу сидели и обсуждали с девчонками и Райка. Под вечернее чаепитие заходило только так, вызывая взрывы смеха. Даже шутили, что такими темпами скоро все это докатится до местной прессы. История о Золушке. Любовь бытовички и боевика, покрытая тайной. Нашего левшу я тоже постепенно дрессировала. Для начала запретила менять вектор магии, засадив весь факультет считать и пересчитывать заклинания под его особенность. В день, когда Райка, почти не напрягаясь, Разве только глаза пучил, то ли от страха, то ли от изумления. А так можно было? Вскипятил чайник, не насилуя свою магию и не выкручивая её в противоестественный крендель. Мы всем факультетом так орали и прыгали от радости, что чуть полбашни не снесли. Новости с границ стали приходить чаще. Прорыв почти ликвидировали. Мы уже было вздохнули спокойнее, и тут... «Рис Айдельвир, там...» «Там к вам гости!» — выдохнула запыхавшаяся и раскрасневшаяся от бега Айрин, начав кричать ещё с порога. «Какие ещё гости?» — я удивлённо приподняла бровь, в то время как в животе поселилось какое-то неприятное тянущее ощущение. «Какие такие гости у меня уже могут быть? С преподавателями и так регулярно вижусь, как и со студентами. Путь к моей башне им прекрасно знаком, но Айрин примчалась одна». — Больше я ни с кем не знакома, в конце концов. — Там ваши родители и жених, — ошарашила меня девушка, и прежде чем я успела как-то отреагировать на это шокирующее известие, вовсе добила. — Он собирается драться с магистром Валентайном. — О, боги, с какого перепуга? — Ну, Рис, ваши родители были очень сердиты, и этот мужчина тоже. Они пришли в учебную часть и потребовали назвать имя вашего же... Другого жениха. Или они подадут на вас всех в имперский суд. Все ужасно растерялись, а магистр вышел и сказал, «Ну, допустим, это я».